Кафедра математики «Посмотрите-ка», — сказал я, — «вот поистине царственный дар! На образовательные учреждения пожертвовано более 50 миллионов долларов!» Я просматривал хронику вечерней газеты, а Джефф Питерс набивал свою терновую трубку. «По этому случаю», — сказал он, — «не грех распечатать новую колоду», и устроить вечер хоровой декламации силами студентов филантроматематики. «Это намек?» – спросил я. «Намек», – сказал Джефф. «Разве я никогда не рассказывал вам, как мы с Энди Таккером занимались филантропией?» «Было это лет восемь назад в Аризоне. Мы разъезжали в двуконном фургоне по горным ущельям Хилла, искали серебро, нашли и продали свою заявку в городе Таксоне за 25 тысяч долларов». В банке заплатили нам серебряной монетой по 1000 долларов в каждом мешке. Нагрузили мы эти мешки в фургон и помчались на восток как безумные. Разум вернулся к нам только тогда, когда мы отмахали миль 100. Двадцать тысяч долларов – это кажется сущей безделицей, когда читаешь ежегодный отчет Пенсильванской железной дороги или слушаешь, как актер разглагольствует о своем гонораре. но если ты в любую минуту можешь приподнять парусину фургона и, ткнув сапогом в мешок, услышать серебряный звон, ты чувствуешь, как будто ты круглосуточный банк в те часы, когда операции в полном разгаре. На третий день приехали мы в городишко, самый чистенький, аккуратненький, какой когда-либо создавала природа или фирма Рент и Макнелли. Он был расположен у подошвы горы и украшен деревьями, цветами и двумя тысячами приветливых полусонных жителей. Назывался он Флоресвиль или что-то вроде этого. И природа еще не осквернила его ни железными дорогами, ни блохами, ни туристами из восточных штатов. Внесли мы наши деньги на имя Питерса и Такера в банк Эсперанца и остановились в гостинице «Небесный пейзаж». После ужина сидим и покуриваем. Вот тогда-то меня и осенило. Почему бы не сделаться нам филантропами? По-моему, эта мысль рано или поздно приходит в голову каждому жулику. Когда человек ограбил своих ближних на известную сумму, ему становится жутковато и хочется отдать часть награбленного. И если последить за ним внимательно, можно заметить, что он пытается компенсировать тех же людей, которых еще так недавно очистил до нитки. Возьмем гидростатический случай. Предположим, некто А нажил миллионы, продавая керосин неимущим ученым, которые изучают политическую экономию и методы управления трестами. Так вот, эти доллары, которые гнетут его совесть, он непременно пожертвует университетам и колледжам. Что же касается Б, тот нажился на рабочих, у которых всего богатство руки да инструмент. Как же ему перекачать... некоторую долю своего покаянного фонда обратно в карманы их спецодежды. Я восклицает бы сделаю это во имя науки я погрешил против рабочего человека, но говорит же старая пословица, что милосердие искупает немало грехов и он строит библиотечные здания на 80 миллионов долларов Единственные, кому от этого польза малярыды каменчики работающие у него на постройке. А где же книги спрашивают любители чтения. — А я почем знаю, — отвечает Б. — Я обещал вам библиотеку, пожалуйста, вот, получить. Если б я вам дал подмоченные привилегированные акции стального треста, вы что же, потребовали бы и воду из них в хрустальных графинах? Идите себе с Богом, проваливайте. Но, как я уже сказал, я и сам из-за такого изобилия денег заболел филантропитом.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 Весь город ликовал и веселился. Понемногу, недели в две, профессорам удалось разоружить молодежь и загнать ее в классы. Приятно быть филантропом. Ей-богу, нет на всем свете занятия приятнее. Мы с Энди купили себе цилиндры и стали делать вид, будто избегаем двух интервьюеров флорисвильдской газеты. У этой газеты был фоторепортер, который снимал нас всякий раз, как мы появлялись на улице, так что наши портреты печатались каждую неделю в том отделе газеты, который озаглавлен «Народное просвещение». Энди дважды в неделю читал в университете лекции, а потом, бывало, встану я и расскажу какую-нибудь смешную историю. Один раз газета поместила мой портрет между изображениями Авраама Линкольна и маршала Уайлдера. Энди был также увлечен филантропией, как и я. Случалось, проснемся, бывало, ночью, и давай сообщать друг другу свои новые планы, чтобы нам еще предпринять для университета. «Энди, — говорю я ему однажды, — мы упустили очень важную вещь. Надо бы устроить для наших мальчуганов драмадеры. А что это такое? — спрашивает Энди. А это то, в чем спят, — говорю я, — и есть во всех университетах. Понимаю, ты хочешь сказать пижамы, — говорит Энди. — Нет, — говорю я, — драмадеры. Он так и не понял, что я хотел сказать, и мы не устроили никаких драмадеров, а я имел в виду такие длинные спальни в учебных заведениях, где студенты спят аккуратно рядами. — Да, сэр, университет имел огромный успех, Флорисвиль процветал, ведь у нас были студенты из пяти штатов, открылся новый тир, открылась новая судная касса, Открылась парочка новых пивных. Студенты сочинили университетскую песню. Ро-ро-ро, ци-ци-ци, Питер, Стайкер, молодцы! Ба-ба-ба, ра-ра-ра, университету гиб, ура! Славный был народ, эти студенты. Мы с Энди гордились ими, как родными детьми. Но вот в конце октября приходит ко мне Энди и спрашивает, известно ли мне, сколько капитала осталось у нас в банке? Я сказал, что, по-моему, 1016. Но Энди говорит: весь наш баланс 821 доллар 62 цента. Как, риву я? Неужели ты хочешь сказать, что эти проклятые сыны канакрадов, эти толстоголовые олухи, эти зайчьи уши, эти собачьи морды, эти гусиные мозги высосали из нас столько денег? Да, отвечает Энди. Именно так. «Тогда к чертям всякую филантропию, говорю я!» «Зачем же непременно к чертям?» — спрашивает Энди. «Если поставить филантропию на коммерческую ногу, она дает очень хороший барыш. Я подумаю об этом на досуге, и авось наше дело поправится». Проходит еще неделя. Беру я как-то университетскую ведомость для уплаты жалования нашим профессорам и вижу в ней новое имя. Профессор Джеймс Дарни Маккоркул по кафедре математики. Жалование 100 долларов в неделю. Конечно, я заревел таким голосом, что Энди как вихрь влетел ко мне в комнату. «Что это такое?» – кричу я. «Профессор математики за пять тысяч долларов в год?» как это могло произойти, или он как вор влез в окошко и назначил себя сам на эту кафедру? — Нет, — отвечает Энди, — я вызвал его по телеграфу из Сан-Франциско неделю назад. При открытии университета мы совсем опустили из виду кафедру математики. — И хорошо сделали, — кричу я, — у нас только и хватит капитала уплатить ему за две недели, а потом нашей филантропии будет такая же цена, как девятой лунки на поле для гольфа. «Нечего каркать, увидим», — отвечает Энди. «Дела еще могут поправиться. Мы предприняли такое благородное дело, что теперь нельзя его бросить. Кроме того, повторяю, мне кажется, что если перевести его на хозяйственный расчет, получится другая картина. Нужно хорошенько подумать об этом. Недаром все филантропы, которых я знаю, всегда обладали большим капиталом. Мне бы давно следовало подумать об этом и выяснить». Где здесь причина и где следствие? Я знал, что Энди Дока в финансовых вопросах, и оставил все это дело на его попечении. Университет процветал, цилиндры наши лоснились по-прежнему, и Флорисвиль оказывал нам такой великий почет, как будто мы миллионеры, а не жалкие прогоревшие филантропшки. Студенты по-прежнему оживляли весь городок и способствовали его процветанию. Приехал какой-то человек из соседнего города и открыл игорный домик над конюшней, и каждый вечер загребал кучу денег. Мы с Энди тоже побывали в его заведении, и чтобы показать, что мы не чуждаемся общества, тоже поставили на карту 1 два доллара. Там в заведении было около 50 наших студентов, Они пили и передвигали по столу целые горки синих и красных фишек всякий раз, как банкомет открывал карту. «Черт возьми!» — сказал я. «Эти дятлы эти безмозглые головы, охочие до да бесплатной учености, щеголяют в шелковых носочках и имеют такие деньги, каких мы с тобой никогда не имели. Посмотри, какие толстые пачки достают они из своих пистолетных карманов!» «Да», — отвечает Энди, — «многие из них сыновья богатых шахтовладельцев и фермеров. Очень жаль, что они тратят и капиталы, и время на такое недостойное занятие». На рождественские каникулы все студенты разъехались по домам, в университете состоялась прощальная вечеринка, Энди прочел лекцию «Современная музыка и доисторическая литература на островах Архипелага», Все профессора говорили нам приветственные речи и сравнивали меня и Энди с Рокфеллером и с императором Марком Автоликом. Я ударил кулаком по столу и позвал профессора МакКоркла. Но его на вечеринке не оказалось, а мне хотелось взглянуть на человека, который, по мнению Энди, мог зарабатывать 100 долларов в неделю на филантропии, да еще на такой захудалой, как наш. Студенты уехали вечерним поездом, город опустел. Стало тихо, как в глухую полночь в школе заочного обучения. Я вошел в гостиницу. Увидел, что в номере у Энди горит свет. Открыл дверь и вошел. Энди сидел за столом. Тут же сидел и содержатели горного дома. Они делили между собой кучу денег футов два вышиной. Куча состояла из пачек, а каждая пачка из бумажек по тысяче долларов. Правильно, говорит Энди, по тридцати одной тысяче в каждой пачке. А, это ты, Джефф? Подходи, подходи. Вот наша доля от выручки за первый семестр во Всемирном университете, основанном с филантропической целью. Теперь ты видишь, что филантропия, если ее поставить на коммерческую ногу, Есть такое искусство, которое оказывает благодеяние не только берущему, но и дающему. Чудесно, — говорю я, — ты на этот счет прямо доктор наук. Утренним поездом надо нам уезжать, — говорит Энди. поди собери воротнички, манжеты и газетные вырезки. Чудесно, — говорю я, — мне недолго собраться. А же, Энди, я хотел бы познакомиться с этим профессором Джеймсом Дарнли Маккорклом. Любопытно бы взглянуть на него перед нашим отъездом. Это нетрудно, говорит Энди и обращается к содержателю игорного дома. Джим, говорит он, познакомься, пожалуйста, с мистером Питерсом.